«Суперфортресс» по-русски. «Теперь туда мы дотянем». Рокировка пока не поздно. Невообразимая радость охватила меня, когда узнал о назначении заместителем командира полка к Василию Ивановичу Морозову, полк которого одним из первых готовился перейти на новенькие Ту-4. Василий Ивановича я знал еще во время войны. В братском полку одной с ним дивизии он был не только прекрасным, всеобщим и глубоко уважаемым комиссаром, но и безотказным и решительным боевым летчиком. Побывал он и в комиссарах дивизии, но в середине войны, как и было ему поручено, сформировал новый полк и стал его командиром. Прекрасно знали мы друг друга и после войны, нередко встречаясь как командиры полков на различного рода совещаниях и сборах, то в корпусе, То в воздушной армии. Хороший, крепкий полк был Василий Иванович. И воевал лихо, украсив свое боевое знамя всеми возможными знаками доблести, и после войны выглядел броско. Но странное дело, это, кажется, был единственный полк с такими высокими достоинствами, где не оказалось ни одного героя Советского Союза в отличие от всех других подобных, родивших их кто пять, кто десять и даже куда более. А между тем не вызывала никаких сомнений геройская доблесть, достойная золотых звезд, по крайней мере, летчиков Николая Гетьмана, Александра Антонова, Володи Киселева, Левенцова, штурмана Водопьянова, да и не только их. Скуп, что ли, был на награды Василий Иванович? а злые языки говорили, будто хотел он сперва себя звездой украсть, но и его обошли, хотя достоин был всеми статьями. Встретил меня Морозов с нескрываемой настороженностью. Из первой же беседы я понял, хотя не все было произнесено, суть его беспокойства. Он предпочел бы видеть своим заместителем, скорее выдвинутого с повышением командира эскадрильи, чем сниженного в должности командира полка, поскольку, как показывал его немалый комиссарский и командирский опыт, последние, чувствуя себя уязвленными, несправедливо обиженными, как правило, раскисали в нытье, в поисках сочувствия, впадали в безделье, а то и в загулы, иные же в неуемной жажде реабилитации пытались сковырнуть своего патрона. Но ни одна из этих химер Василию Ивановичу не угрожала, в этом я его, кажется, убедил сразу, а в общей работе он очень скоро поверил мне окончательно. Перед тем, как сесть на Ту-4, к моей радости удалось полетать на американских, оставшихся от войны, двухмоторных митчелах Б-25 и четырехмоторных Либерейтерах Б-24. Обе машины были с трехколесными шасси, и тем сближались, хотя и не очень, по манере посадки с Ту-4, из-за чего, собственно, и затеяны были эти полеты. Но независимо от прагматических целей, пилотировать американцев было очень приятно. Я впервые испытал, управляя этими машинами, помимо вообще приятного состояния полета, доселе незнакомое мне чувство комфорт. Знакомство с Ту-4 произошло позже на «Волге», где проходило переучивание в учебном полку полковника Абрамова. Почти две наши эскадрильи на исходе зимы успел допустить он к самостоятельным полетам, а для остальных не хватило погоды и твердого грунта, бурно вмешалась весна. Пришлось Абрамову, чтобы завершить программу, перелететь со своими инструкторами на наш базовый аэродром, где весна уже выглядела совсем по-иному – Сверкало солнце, разливалась теплынь и выползала травка. К тому же, в отличие от Волжского, наш аэродром от края до края пересекала новая широкая и длинная роскошная бетонная полоса. Абрамов торопился, был недоволен непредвиденной командировкой и программу давал по минимуму, ни одного лишнего провозного полётика. Трёх хороших лётчиков на глазах у всех зарезал, Самостоятельно не допустил и вкатал в их летные книжки такие зверские выводы, что с ними к тяжелым самолетам уже не подступишься. Это нас возмутило, но мы помалкивали. Бал правил Абрамов. Он еще и капризничал. Для начала потребовал установки вокруг самолетов особого ограждения и особой же нестыкующейся с уставной организации охраны, хотя ничего подобного на своем родном аэродроме он не затевал. Вынудил отдать ему, оголив дивизию, почти весь колесный транспорт и выставил для реализации программу вечернего досуга, которую наши политотдельцы, безропотно воплощая, ублажали дорогих гостей вечерними кино, прогулками, экскурсиями по городу и его окрестностям. По вечерам Абрамов позванивал из гостиницы нашему командиру дивизии Николаю Ивановичу Сажину, бесцеремонно требуя, именно требуя, а не прося, то выселить всех из приглянувшихся ему помещений и передать их в его распоряжение, то выделить в столовой отдельные комнаты для его экипажей, то обновить им не по срокам подношенные обмундирование При скудности нашего бытия такие жертвы были весьма чувствительны. Но Николай Иванович, на удивление, был податлив, шел на все, только было заметно, как с трудом, сохраняя внешнюю невозмутимость, он кипел во всем уступая ржеусому Строптивцу. Может, это было связано с тем, что сажен и сам переучивался в это время в нашей группе летчиков, но, скорее всего, не хотел давать Абрамову ни малейшего повода, которым мог он легко воспользоваться, чтобы сорвать переучивание, взвалив всю вину на камдива. Развязка отношений наступила неожиданно и внезапно на исходе Абрамовской миссии. Строго говоря, Абрамов задачу выполнил плохо, отстранив от полетов трех хороших летчиков и скомков подготовку инструкторов. Но сам он, несмотря на всю очевидность провала программы, Прибывал в эйфории триумфатора, в связи с чем накануне отъезда потребовал организовать прощальный митинг, а затем и торжественный обед. Вдоль самолетных стоянок замер в строю абрамовский полк. Лицом к лицу наш. Василий Иванович был в отъезде, его командирское место на правом фланге занимал я. Николай Иванович, наблюдая за церемонией, стоял поодаль. Первым, выйдя вперед и набрав в голосе силу, отметил собственные заслуги, хотя и с местоимением мы в деле подготовки нового отряда боевых экипажей стратегических бомбардировщиков сам Абрамов. За ним, примерно в том же ключе, произнесли речи еще два или три оратора. Я лихорадочно монтировал в голове приличествующие такому событию слова и фразы, чтобы ответить на поздравления и поблагодарить за, так сказать, большой вклад и так далее. В нашем строю стояли и другие офицеры в готовности выступить вслед за мной. Но когда последний Абрамовец закончил речь, раздался голос командира дивизии. — Полковник Абрамов, у вас все? — Да, все, — неуверенно ответил Абрамов. «Подполковник Решетников, введите полк в гарнизон!» Волосы шевельнулись у меня под фуражкой от такой неожиданности. Вот это да! Абрамову прямо в нос. Я вышел вперед, проорал во всю глотку, чтобы слышали на левом фланге все по порядку команды, и с последним шагом марш полк рубанул ножкой и зашагал в гарнизон. На стоянке остался строй наших инструкторов, а впереди, опустив плечи и свесив усы, стоял Абрамов. Жаль было инструкторов, которые в сущности ни в чем не были виноваты, но оказались невольной жертвой столкновения двух командиров. Да и Николай Иванович, человек деликатной, высокой командирской культуры, на этот раз воспользовался не лучшим случаем для сведения накопившихся счетов, но, видимо, другого не предвиделось. Обед, разумеется, тоже был обыкновенным, по дежурному меню, без тостов, но вечером я собрал наших командиров кораблей, и не с пустыми руками мы всей гурьбой нагрянули конструктором, поблагодарили за новые путевки в небо, и за веселым ужином в конец развеяли их удрученность. Неожиданно, не разрушая атмосферы нашего общения, заглянул в гостиницу, как оказалось на несколько минут, полковник Сажин. Сказал волжанам добрые слова — Внес новое, не без юмора свойственного Николаю Ивановичу, оживление и окончательно снял с души горьковатый наплыв от митингового сюжета. Мы же с инструкторами засиделись допоздна и расстались по-братски. Был среди них и мой инструктор, замечательный летчик, умница, скромный и добрый человек, капитан Иван Андреевич Щадных, успевший дать мне допуск не только с командирского, но, что было для меня самым важным, и инструкторского кресла. Казалось бы, тот допуск не бог весть каких высоких достоинств, всего лишь разрешение на полеты днем в простых метеоусловиях по кругу в районе аэродрома. Но большего мы и не жаждали. Ко всему остальному, самому сложному, теперь пробьемся сами. Учебный полк перед отлетом, Оставил нам несколько машин, хотя и не первые молодости. На них мы и начали свою самостоятельную жизнь. Потом пригнали пару новеньких с завода. Стало легче. Тех трех наших летчиков, которых отстранил от полетов Абрамов, подписав вердикт о непригодности к работе на стратегических кораблях, мы не бросили, а сразу же, вопреки его предписаниям, принялись обучать сами». Через пару летных дней один за другим все трое вылетели самостоятельно и многие годы летали в полку наравне со всеми в любых условиях, не обойдя в последующем и реактивные самолеты. Но как легко и просто, случайно напоровшись на вздорный характер, могла сломаться и без того хрупкая конструкция сразу трех летных и человеческих судеб. Ту-4 некоторым летчикам действительно поддавался не сразу, особенно на посадке. Без привычного пилотского фонаря тут нужно было щупать землю через сферическое остекление кабины штурмана-бомбардира, сидящего впереди пилотов в носовой части корабля. Но когда все входило в привычку, этой сложности никто уже не замечал. Крепким орешком для штурманов оказался радиолокационный прицел. Главной чертой его характера была поразительная способность отказывать в самой важной точке полета по бесчисленным, почти неповторяющимся причинам. Штурманы летали не иначе, как с полными карманами отверток, ключей, предохранителей и запасных частей, а иногда приглашали на борт наземных инженеров. Американскую электронику в русском исполнении могли заставить работать только русские штурманы — Эти чертовы ящики и панели им все-таки удалось укротить, и особых номеров они уже не выкидывали. Аэродром гудел не переставая. Такой захватывающей работы я в своей жизни не припомню. С Василием Ивановичем расписали места. Он командир полка, ему и руководить полетами. Я же, пребывая в радостном состоянии духа, еще с двумя или тремя инструкторами, бесконечно пересаживался из самолета в самолет, прокручивая с экипажами очередные летные задачи. К лету мы изрядно подвинулись, прилично бомбили, ходили по дальним и сложным маршрутам, стреляли по воздушным и наземным целям, было из чего на каждом корабле десять пушек, приступили к ночной работе. Другие полки армии поспевали за нами, но до нашего уровня пока еще не дотягивали. А заводы каждый день выкатывали из цехов по машине, порой обгоняя темпы подготовки экипажей. Новенькие корабли не успевали передавать в строй, и они до предела заполняли заводские стоянки в ожидании своих владельцев. Тогда и поручили нам с группой самых крепких экипажей перегонку машин с заводов не только для своего полка, но и в другие части. Иногда во главе перегоночной группы, если гнали к себе, шел Василий Иванович, но чаще эта роль доставалась мне. Случалось, что к нашему прилету заводские машины, уже давно покинувшие цеха, еще не были готовы для сдачи, поскольку летчики-испытатели, работая буквально на износ через силу, не успевали их облетывать. Директор Куйбышевского авиазавода Александр Александрович Белянский, чтобы ускорить дело, не раз подключал в состав заводских экипажей и наших летчиков, а меня уговаривал вообще перейти к нему на испытательную работу. «Что ты там хорошего в строю нашел? Ты только скажи «да». Остальное я тебе гарантирую». Я знал. Александр Александрович, директор завода еще в военного времени, Крупный промышленник, генерал, пользовался у руководства страны огромным авторитетом, и мой перевод в другую епархию для него всего лишь дело одного звонка. Очень заманчиво звучало это предложение, но я, чуть заколебавшись, решил не менять своего привычного амплуа строевого летчика и инструктора, тем более сейчас, когда летная работа поглощала меня с головой, а дела в полку шли хорошо. Перегонка новых самолетов – тоже приятное и интересное занятие, хотя для боевой подготовки и малополезное, вносившее в наши планы изрядный разлад. Уйму времени, прежде чем взлететь, поглощала томительная процедура преодоления разного рода управленческих и диспетчерских формальностей, переросшие однажды прямо-таки в авантюрную историю, в которой мне пришлось, спасая свою командирскую репутацию, чем я никак не хотел поступаться, прибегнуть к неправедным, но единственно спасительным средствам. Все началось с того, что, надеясь на скорое возвращение, большую перегоночную группу в начале декабря возглавил сам Василий Иванович. Но глухие мокрые туманы, тяжелые как из бетона, намертво заклинили казанский заводской аэродром, и только спустя две недели чуть-чуть приоткрыли его всего на несколько часов. Уйти, однако, не удалось. Директор не дал ни одной подогревательной печки, да и сам в тот самый короткий день успел облетать только небольшую часть заводских самолетов. Василий Иванович, не надеясь до Нового года дождаться перемены погоды к лучшему, вызвал на завод меня и где-то в пути на встречных поездах мы с ним и разминулись. На мою команду жалко было смотреть. Ребята нервничают, уговаривают тоже погрузиться на поезд, а вернуться сюда в начале января, когда упростится погода. Но машины приняты, и от них ни на шаг. На аэродромных стоянках рядом с нашими, готовыми к перелету кораблями, Запруживались последние клочки заводского двора, новенькой, еще не нюхавшей воздуха очередной продукции. Заводское начальство в панике. Если до Нового года ее не удастся поднять в годовой план, таковы министерские правила, она защитна не будет, и это обернется для завода немалыми материальными потерями. Но наши печали катились в стороне от заводских треволнений – Куда драматичнее в глазах экипажей виделась перспектива встречи Нового года здесь, в заводском общежитии. И вдруг 30 декабря неожиданная новость. Завтра, в последний день года, синоптики дают кратковременное рассеивание тумана, но к вечеру снова наплыв и надолго. Ребята с тревогой смотрят на меня, а я уже знаю, директор не дает ни одной печки. Я снова бегу к нему и не отлипаю. Прошу и почти умоляю выделить для нас хотя бы половину комплекта печей, но он об этом и слышать не хочет. Наши машины его не беспокоят, поскольку сданы и за заводом не числятся. Предлагаю новый вариант — подогрев с ночи. Правда, это сопряжено с дополнительной оплатой аэродромных рабочих, но ведь случай тут особый, не грех и раскошелиться. Бесполезно. Директор, мрачноватый человек, уже не молодой полковник, свирепеет, рычит и старается вытолкать меня из кабинета, переполненного по случаю предстоящего летного дня заводским руководящим народом. Перехожу на резкости, но сдвинуть его не удается. От злости у меня рождается коварный план. Вечером в гостиничной комнате собираю командиров кораблей и борт инженеров. Объясняю ситуацию. На лицах неутешная скорбь. Я понимаю, сейчас они ждут не объяснений, а поступка. В сравнении с ним всякие там авторитеты званий и должностей – ничто. Но есть, говорю, последний шанс. Замечаю оживление, делаю паузу. Борт инженером сейчас же, пока открыты стоянки, слить самолет в бутылки спирта и договориться с аэродромными рабочими, чтобы к утру все печи стояли под нашими самолетами. В ту же ночь мои верные друзья с КП дальней авиации выдали мне векселя фактически на свободу решений. Еще до рассвета, как мы и условились, по всей трассе полета был дан зеленый свет. Туман пока лежал, но метеорологи от прогнозов не отказывались — «Подогревательные печи гремели под нашими моторами». Кто-то в темноте орал и отчаянно ругался, требуя перетащить подогреватели к заводским самолетам, но рабочие как оглохли. Сценарий не имел проколов. Сумел ли директор облетать свою продукцию, я так и не знаю, но на первом еще неверном просвете Вся моя команда плотной цепочкой поднялась в воздух, благополучно домчала домой, пронеслась вслед за мною над самыми крышами городка и друг за другом пошла на посадку. Что за дивный праздник был в нашем полку в ту новогоднюю ночь? Вполне осознаю, да и тогда не раз окунался в сомнения насчет порядочности той, в сущности, купеческой выходки, но она лежала в рамках бытовой морали, и каких-либо душевных терзаний мне испытать не довелось. Еще была зима, когда в дивизию вдруг прилетел командующий дальней авиации маршал Жигарев, сменивший на этом посту Голованова. Сопровождаемый крупной свитой не столько московских, сколько армейских, корпусных и дивизионных начальников, Маршал заглянул на аэродром, поколесил по гарнизону и назначил сбор руководящего состава с готовностью к докладам о положении дел. Что касается нашего полка, то эта миссия ложилась на Василия Ивановича, но неожиданно на совещание был вызван и я. При всех сучках и задоринах, за которые нетрудно было зацепиться, маршал слушал доклад Морозова молча. «Все-таки были у нас и крупные козыри», Полк не только всем составом пребывал в боеготовном состоянии для любых условий погоды и суток, но имел более высокую, чем у других, боевую выучку и летал без летных происшествий, что котировалось во все времена по наивысшим баллам. Однако ухо нужно было держать в остро. Иной раз удачно доложить бывает куда важнее, чем обладать высокими успехами. И если удастся избежать накачки, а то и разноса, которыми по тогдашним правилам непременно заканчивали свои разборы уважающие себя начальники, считай, что тебе крупно повезло. Василий Иванович, несмотря на свое комиссарское происхождение, был счастливо не способен на многословие, и его доклад, простой, лаконичный и совершенно понятный, не вызвал у маршала желания искать в нем какие-либо погрешности но неожиданно Жигарев поднял меня. Он подошел ко мне и задал два или три вопроса, в том числе и о прежней службе, из которых можно было понять, что обо мне ему кое-что известно. Никогда раньше мне не приходилось видеться с ним, хотя однажды довелось говорить по телефону. Дело было в начале лета, когда камдиф Николай Иванович, отправляя меня во главе трех или четырех экипажей в первую командировку, за новыми машинами на Куйбышевский завод, вкатал в полетные листы, оберегая нас, а более всего себя, от малейших летных неприятностей, такие несусветно-перестраховочные ограничения условий полета, что сразу стало ясно, с ними мы не сможем даже проситься в воздух. Полет был рассчитан почти на безоблачную погоду от взлета до посадки. Уговорить Николая Ивановича хоть немного ужесточить летные условия мне не удалось. С тем я и улетел на завод, понадеясь на снисходительность, а более всего на слабую бдительность заводского начальства. Но обвести никого не удалось. Уже на принятых машинах нас с завода не выпускали. Стыдно было показывать полетный лист директору Белянскому, обнажая себя, согласно документу, слабым и ненадежным летчиком. Но он меня понял. Тут же вызвал по телефону ВЧ маршала Жигарева и, объяснив ему ситуацию, передал трубку мне. Командующий выслушал мой доклад и, на время остановив разговор, вызвал кого-то к себе, стал наводить справки. В конце заключил в трубку. «Решение принимай сам. Прилетишь — доложишь» и снова попросил Белянского. «Вот это другой разговор», — широко улыбаясь и с подъемом в голосе произнес Александр Александрович, когда связь была окончена. «Вот ты теперь и решай. Давай, полетный лист». Сославшись на имя командующего дальней авиацией, Александр Александрович под мою диктовку выправил да покруче саженские предписания и разрешил вылезть. Вряд ли маршал Жигарев помнил этот эпизод, но, видно, в памяти его что-то отложилось. Когда я закончил доклад, ответив на поставленный вопросы, он вдруг повернулся в сторону командующего воздушной армии Аладинского и, делая ударение на последнем слове, резко спросил, «За что ты его снял?» Аладинский растерялся, долго собирался с мыслями и начал было издалека Но Жигарев в той же жесткой интонации повторил свой вопрос. До существа Ладинский так и не добрался. Сцена была гнетущей, и все, а тем более я, почувствовали себя неловко. Но на этом диалог оборвался, и Жигарев перешел к другим делам. Спустя недели две, а может месяц, Николай Иванович Сажин, Василий Иванович Морозов и я по очереди с интервалами были вызваны в Москву. Сажина назначили командиром корпуса, Василий Иванович принял его дивизию, а я — этот же полк. Позже случилась перемена и в воздушной армии. Туда пришел новый командующий.